Глава 16. Неприятный сюрприз. Следующие 3 дня я видела Лирдена лишь мельком. На первый взгляд, ничего в наших отношениях не изменилось, но всё же теперь мы стали здороваться друг с другом, что уже можно считать настоящим прогрессом. А в субботнем поцелуе я старалась не думать, заставила себя сосредоточиться на учёбе, вплотную заняться подготовкой к грядущим зачётам и экзаменам, до которых осталось всего ничего. Да и обязанности старосты в конце семестра не давали заскучать. В среду в расписании стояла совместная тренировка с двумя группами боевиков, и в этот раз я шла на неё с опасением. Как Лир поведёт себя теперь? Скажет ли что-нибудь? У него хватило бы наглости рассказать своим одногруппникам, как я пыталась его соблазнить. Они бы точно от души посмеялись и надо мной, и над ситуацией. Из-за холодов на время занятий над полигоном активировался согревающий магический купол, который ко всему прочему не пропускал ни дождь, ни снег, ни ветер. Поэтому заниматься даже зимой было вполне комфортно. Но сегодня, как оказалось, нас ждало необычное занятие. Итак, господа студенты, проговорил профессор Кейт, выйдя вперёд. Скоро вас ждёт зачёт, после которого все сдавшие на 2 недели отправятся на практику. Вас примут шесть застав. Я уже подготовил списки. Они подписаны ректором и пересмотру не подлежат. С сегодняшнего дня тренироваться будем утверждёнными группами по 3 человека: два боевика и защитник. Итак, слушайте внимательно. Мила оказалась в одной команде с Громилой Хучем и Райсом Вензи. Услышав свои фамилии, парни довольно переглянулись, а Милана, наоборот, заметно огорчилась. Думаю, она рассчитывала оказаться на практике со своим Дивертом. Он, кстати, тоже не обрадовался такому раскладу. Но спорить с преподавателем не стал. Да и не имело это смысла. Теперь главное, чтобы они хотя бы попали на одну заставу. Оглашение фамилии своих напарников я ждала с затаённым предвкушением. Рациональная половина меня надеялась попасть в команду «Кнайду», с которым у нас давно сложились неплохие отношения. Мы и во время тренировок хорошо друг друга дополняли. Но другая часть меня глупо мечтала совсем о другом товарищи по команде, о том, мысли о котором не давали уснуть ночами, несмотря на все мои усилия. И услышав фамилию «Рэм», Сразу после своей я всё-таки не смогла сдержать улыбку. Убеждай себя, не убеждай, а мой интерес к Лиру не желал ни прятаться, ни подавляться. Да и он сам не пытался скрыть своего довольства. Едва услышав состав группы, сразу направился ко мне. "Вижу, тебя вполне устраивает наша компания", сказал он, нагло приобняв меня за плечи. Но я не растерялась, обвела в ответ рукой его талию и совершенно спокойно ответила: "А кто бы расстроился, получив в напарники сильных и опытных боевиков? Да, третьим в нашей команде оказался Диверт, которого теперь вроде бы тоже всё устраивало. Только чур не приставать", шипнула я Лиру на ухо. "А когда это я к тебе приставал?" картинно удивился он. "Это скорее мне стоит опасаться твоих приставаний". Ох, как мы заговорили, фыркнула, повернув к нему лицо, будто ты в этом безобразии участия вообще не принимал. Бедняжечка наша, злая Даириса привязала его к перилам и нагло надругалась. Он тоже повернулся ко мне, и наши лица оказались слишком близко, всего в каком-то десятке сантиметров друг от друга. Его взгляд мгновенно стал обжигающим, хотя вряд ли я сейчас смотрела иначе. Слишком хорошо мы оба помнили наш очень откровенный поцелуй. Я бы с удовольствием повторил это надругательство, не отводя взгляда, сказал Лерден. Возможно, даже не один раз. Ох, а как бы я повторила, но признаваться в этом не стану по многим причинам. Забыл, мы же друзья. А для друзей подобное табу, заявила, стараясь сохранить приветливо-ироничный вид. должна была скинуть его руку, перестать сама его обнимать, но так и не сдвинулась с места. Меня словно магией искавала, да только никто никаких рун ко мне не применял. Я просто глупо наслаждалась этими объятиями, такими наигранными и такими честными одновременно. "А мне к вам можно?" вдруг спросил подошедший к нам Див. "Я ведь тоже в вашей команде, значит, имею право обнимать нашу защитницу". Не рекомендовал бы тебе этого делать, ответил ему Лир и притянул меня к себе чуть ближе. На самую малость, но этот жест всё равно получился собственническим. И почему же? спокойно уточнил Диверт. Хотя бы потому, что твоя девушка вряд ли придёт в восторг от этого зрелища, бросила я. Нашу милую беседу прервал командный голос профессора Кейта. Все разошлись по своим группам. Отлично. Теперь встаньте полукругом. У нас для вас сюрприз. Он дождался, когда его приказ окажется выполнен, и, обернувшись к профессору Зуверту, с которым они всегда вместе вели занятия на полигоне, сказал: "Передай, пусть ведут сюда наши наглядные пособия". "Даже интересно, что же за сюрприз для нас приготовили преподаватели?" Не прошло и пары минут, как четверо мужчин в полицейской форме вывели в центр образовавшегося круга двух демонов. девушку и молодого мужчину. До сегодняшнего дня вживую этих существ мне видеть не приходилось ни разу. Нам, конечно, с первого курса рассказывали, кто такие демоны и чем они опасны. Но вот только информации о них было ничтожно мало. Мы знали, что они похожи на людей и внешне отличаются лишь цветом кожи, которая у них бывает от светло-серой до истинно чёрной, и красными глазами с тонким вертикальным зрачком. По сведениям древних источников, у некоторых демонов имелась и так называемая боевая форма. При желании они могли превращаться в настоящих чудовищ, но как именно выглядели, никто не рассказывал. Нас лишь учили, что нейтрализовать демона необходимо до того, как он изменит свой вид. В течение всего прошлого года нам преподавали теорию эффективной борьбы с этими существами, но те занятия больше напоминали абсурд. Информации катастрофически не хватало. Старых книг с достоверными данными почти не осталось, а сами пойманные демоны на контакт не шли и о своих особенностях рассказывать отказывались, что, в общем-то, неудивительно. А ещё в неволе они долго не жили. Месяц-два и всё. Я подозревала, что причина их скорого угасания не в самом заточении, а в камерах, блокирующих энергетические потоки. или в препаратах и зельях, которыми их поили, пытаясь заставить отвечать на вопросы. И вот перед нами два настоящих живых демона. Два представителя расы тварей, которые когда-то пытались поработить людей, и которых остановили мой предок и дарованная ему магия источника. Первый – Гленн Вайдер. Я смотрела на своих врагов, и в моей душе все сильнее нарастало чувство опасности. Магия внутри меня всколыхнулась, готовая прямо сейчас сорваться с рук самыми жуткими и разрушительными рунами. Она уже почти вспыхнула на ладони, когда на плече сильнее сжались пальцы Лирдена, вернув меня в реальность. Неужели он заметил моё состояние, помог не сделать глупость? Я повернула голову, взглянула на Лира и поняла, что сейчас ему явно не до меня. Сам Лирден Выглядел напряженным, хоть и старался держать лицо. Но в его глазах, таких ярких и таких холодных сейчас, отражалось сожаление, приправленное злостью и сочувствием. Осмотрел он при этом на серокожую демоницу. «Знакомую увидел? Или родственницу?» Не сдержавшись, шепнула я ему на ухо. «Лир одарил меня острым, как лезвие, взглядом и снова повернулся к демонам». Так ничего и не ответив. Это немного обидело, но я все-таки заставила себя промолчать и сама уставилась на врагов нашего мира. Если не считать светло-серого цвета кожи и красных глаз, то демоницу можно было бы назвать настоящей красавицей. Высокая, стройная, с точенной фигурой и длинными темными волосами. Правда, сейчас эти самые волосы висели сосульками, на коротком чёрном платье красовались грязные пятна и дыры, а в глазах цвета крови горела ненависть. А вот демон держался лучше, стоял с прямой спиной и смотрел на всех нас гордым взглядом непокорённого хищника. Его кожа оказалась на пару тонов темнее, чем у демоницы. Достоящие ей до плеч чёрные волосы, он заправил за чуть заострённые уши. Одет он был во всё чёрное, только сейчас его брюки щедро украсила пыль, а рукав на помятой рубашке почти оторвался. Итак, студенты, перед вами два представителя народа демонов, хотя сами они называют себя вееронцами, проговорил профессор Кейт. Управление полиции щедро передало их нам для изучения и отработки атак. Не стоит бояться, на каждом из них артефакты, сдерживающие магию, а также браслеты контроля. Если кто-то из наших дорогих гостей сделает что-то не то, попытается сбежать или напасть на вас, то я просто нажму на вот эту кнопку. И он активировал закреплённый на своём запястье прибор. В то же мгновение демонов начало трясти, как от мощной боевой руны. Девушка вскрикнула и упала на колени, а парень стиснул зубы, крепко зажмурился, но всё-таки устоял. Рука Лирдена на моем плече стала каменной. Я кожей почувствовала, как в ней появилась магия, готовая сплестись в руну, и не особо соображая, что делаю, обхватила его ладонь своей. Мы обменялись раздраженными взглядами, но этот дурак все же вернул себе самоконтроль. Что он собирался делать? Хотел помешать профессору показывать власть над демонами? Нет. Такое обращение бесспорно было слишком жестоким, но с другой стороны, сколько людей уже погибло по вине их соплеменников? Сколько их людей убили, выпив все эмоции и превратив в пустые оболочки? Да, можно сказать, что байки про то, что демоны питаются человеческими душами, отчасти правда. Хоть саму душу они и не забирали, зато напрочь лишали желания жить. Действует этот прибор сразу на обоих. Поэтому, господа Иронцы, не советую делать глупости, сказал профессор, подходя к пленникам. Будете послушными, терпеливыми и спокойными, и я больше не применю эту штуку. Всё в ваших руках. А если ещё и на вопросы моих подопечных ответите, то и еду нормальную получите, и даже возможность помыться. Здесь не тюрьма, а учебное заведение. Так что в какой-то степени вам повезло попасть именно к нам. В застенках городского изолятора ваши собратья быстро дохнут. При всей моей ненависти к демонам, слушать слова профессора было горько и даже противно. Да, понимаю, демоны наши враги, опасны для нас и всё такое, но зачем вести себя так отвратительно? Студенты, можете задать вопросы, только без выкриков. «Поднимайте руку», — сказал наш преподаватель. Окинул взглядом желающих, коих нашлось немало, и указал на Найта. «Сколько вам лет?» — спросил староста наших боевиков. Смотрел он при этом на девушку, так и оставшуюся стоять на коленях. Она со сдерживаемой яростью покосилась на своего мучителя с пультом и, повернувшись к Найту, тихо ответила. «Сорок два!» Глянула на демона — так и стоящего скалой, и добавила «Моему брату сорок девять». «Демоны живут дольше людей», — напомнил профессор. «Лет до трехсот, и развиваются медленнее. Так что наши гости — почти ваши ровесники». Вторым вопрос задал Хуч. «Красавица, а у тебя человеческие мужчины были?» «Придурок», шепнула я себе под нос. «Ну а как о нем еще сказать? У него вообще голова на девушках повернута». Демоница на него даже не глянула. "Были", сказала ровным тоном, а потом повернулась к нам и посмотрела прямо на Лирдона. "Человек не имеет силы отказать, если его выбрала Вейронка. Сказать нам нет может только тот, кто сам у вейронец. У ваших мужчин слишком слабая воля. Ты забыла уточнить, что это касается только обычных людей, без магического дара." Чуть и насмешливо бросил профессор. "Нет", заявила она. "Любых мужчин". По взгляду, которым её одарил брат Демон, стало ясно, что ей этого говорить не стоило. "Хара", прорычал он сквозь зубы. "Хеминна, дочь". Видимо, последнее было ругательством, но демоница только дёрнула плечом и снова уставилась на Лирдона. На сей раз смотрела она на него со вызовом. Вы считаете нас врагами, держите в заточении, убиваете. И за что? вдруг громко и дерзко выпалила демоница, поднявшись на ноги. За наше желание жить? Мы боремся за свою свободу. Мы... Профессор активировал браслет, и оба пленника задрожали от магического удара. Договорить свою пламенную речь он демонице не позволил. Молчать! рявкнул Гайран Кейт. Третий удар этой штуки не даст вам встать. Сутки или отвечайте на вопросы, или молчите. Это было его ошибкой, потому что никто из демонов больше не сказал ни единого слова, не ответил ни на один вопрос. Профессор злился, что сам же по глупости дал им такую возможность, но слово своего к счастью не нарушил. Остаток занятия он на примере пленного серокожева парня показывал самые уязвимые части тела демона. Нет, не бил его, а просто вёл лекцию с применением наглядного пособия. Несмотря ни на что, она получилась познавательной и интересной. Даже Лир заметно успокоился, хотя я всё равно чувствовала, как он напряжён. Его точно что-то дико беспокоило. И девушка-демон явно имела к этому прямое отношение. Может, мне не стоило в это лезть, но остаться в стороне я никак не могла. Точно не в этот раз.